Миссис Лэммл сидела на камне, обхватив голову руками и не обращала никакого внимания на своего супруга. «Вставайте, я вам говорю, и давайте поговорим разумно». «Это вы? Вы мне говорите? Вы?» Подняв на мгновение голову, она тут же ее опустила, будто не замечая, что он пристально смотрит на нее, но по всей ее позе видно, что она это чувствует и что ей не по себе. Довольно. Идемте. Хватит прикидываться. Вы слышите меня? Вставайте. Неожиданно для себя она встает, повинуясь ему. И они снова идут, но теперь уже к дому. Миссис Лэмлэ, мы оба обманывали и оба обманулись. Оба кусались и оба попались в ловушку. Таково в двух словах положение дел. Вы сами искали мои руки. Довольно об этом. Но бы очень хорошо знаем, как было дело. Что толку разговаривать, когда истины все равно не скроешь. Дальше. Я обманулся в своих надеждах и сыграл жалкую роль. Разве я ничего не значу? Кое-что значите. Речь зашла бы и о вас, если бы вы подождали минутку Вы тоже обманулись в своих надеждах и сыграли жалкую роль Роль обиженной Теперь вы достаточно успокоились, Сафрония И сами можете видеть, что если вы обижены, то и я обижен не меньше И поэтому одни слова здесь не годятся Когда я думаю о прошлом... Мне удивительно, как я мог быть таким дураком, что поверил вам на слово. А когда я думаю о прошлом... А когда вы думаете о прошлом, вам удивительно, как вы могли быть... Вы извините меня за слово? Конечно, если это за дело. Такой дурой, чтобы поверить мне на слово. Но глупость уже сделана и мной, и вами. Я не могу избавиться от вас, вы не можете избавиться от меня. Что же из этого следует? Ой, позор и нищета. Не думаю. Следует взаимное понимание, и, по-моему, оно может нас вывести. Тут я разделяю мою речь... Дайте вашу руку, Сафрония, на три пункта для краткости и ясности. Во-первых, довольна с нас и того, что произошло. К чему еще унижать себя оглаской? Так что давайте условимся молчать на этот счет. Хорошо? Хорошо, если это возможно. Хм, почему же нет? Ведь мы отлично притворялись друг перед другом. Неужели же мы, сговорившись между собой, не сможем притворяться перед обществом? Решено. Во-вторых, нам надо отплатить венерингам. Нам надо отплатить и всем другим этим Лайтвудам, Типпинс или, к примеру, Потснопам. Пускай они обманутся так же, как обманулись мы. Вы согласны? Да, согласна.